Глава 13. Там же, чуть позже. Э, ты тоже это видел? спросил маг в чёрном плаще с алым воротником. Что это было? спросил второй, совсем ещё молодой парень. Солом кивнула, внимательно осматривая своего ученика, лежащего без сознания. Это был срыв, пояснил старший, гневно дёргая рукой. Этот мальчишка мог нас всех убить. Но не убил. Довольно оскалилась искоренительница лишенным эмоций голосом. Так что вы обязаны своим спасением Кириллу Чертополоху. «Что-то ты крутишь, Салым!» — покачал головой старший чародей. «Ты специально дала ему сорваться. Думаешь, я не понимаю, что ваши безумные эксперименты...» Искоренительница бросила на него равнодушный взгляд, будто смотрела на пустое место. «Ты хочешь поговорить о секретах Раркейна, Малус?» Спросила она, и созданная женщиной нежить сразу же подошла ближе скаля зубастые пасти. Огненный маг поспешно выставил ладони в защитном жесте. «Нет, конечно», — воскликнул он. «Но вы чуть не провалили все дело. Я не для того рвался в столицу Каценауги, чтобы сдохнуть на пороге родного дома». Поднятые из мертвых чудовища чуть отступили, но по-прежнему внимательно наблюдали за спасенными чародеями, будто ожидая момента для ударя. Будем считать, что твой разум помутился от счастья, кивнула салом, ощупывая левую руку Кирова, а теперь пришло время отплатить за ваше спасение. Малу сдернул щекой, но возражать не стал. Я же отдай искоренительницы камня, приказал он, и молодой чародей тут же округлил глаза. Ну, чего застыл? Бегом неси мешок. Парень метнул недовольный взгляд на лежащего без сознания Кирова. Но приказание все же выполнил. Оставшись наедине, огневик и некромантка долго молчали, и, наконец, малоз вздохнул: Вы все в своем ордене сумасшедшие, всплеснул он руками, изливая нервное напряжение на девушку. Подставить всю экспедицию под удар ради того, чтобы, возможно, только возможно, заполучить одного сильного мага. Солом снова улыбнулась, заканчивая оценивать рану ученика. «Ты не видишь всей картины, Малус», — спокойно сказала она, — «но тебе и не нужно. Этерний ты принёс, а дальше уже не твоя работа. Орден оплатит тебе всё, что мы должны по договору, но отвечать на твои вопросы мы не обязаны». Огневик кивнул, вернулся Ежи и протянул своему наставнику тяжёлый мешок, забитый россыпью зелёных камней. «Здесь всё?» — спросила Салым, забирая этерни. «Совсем мало». Малу снова недовольно скривился. «Благодарите Ираега, хоть что-то нашлось!» – проворчал он. «Мне уже начинает казаться, что все запасы Этерния закончились, и теперь останется только ждать, когда столица станет доступна. Эти крохи и так собирали три месяца!» «Не того ты Бога благодаришь!» – покачала головой искоренительницы и бросила взгляд на своего ученика. «А теперь уходите, мы пока задержимся!» Экспедиция, измотанная долгой дорогой и затянувшимся сражением, едва переставляя ноги, направилась в сторону Гашча, оставленный ими мешок с Этернием салом запихнула в брюхо Дредхорста и, вытащив оттуда один из камней, покатала его на ладони. «Мархана, пусть он выдержит», прошептала некромантка и, присев перед лежащим на плаще Кириллом, открыла парню рот и вложила туда кристалл с острыми гранями». Проведя рукой над лицом ученика, некромантка прикрыла глаза и послала короткий импульс. Кристалл во рту парня громко хрустнул, рассыпаясь в порошок. На следующее утро Кирилл чертополох. «Совсем ты про меня позабыл?» Наигранно надуло щеки Мархана, сидящие за моим столом. Пришлось посылать своего песика, чтобы напомнить о себе. «Мы находились в моем кабинете?» Но за окном вместо улицы клубилась непроглядная тьма. Стоило сосредоточить на ней взгляд, как чья-то ладонь коснулась стеклопакета, но сразу исчезла. «Погоди». Вспомнив, чем закончился бой, встряхнулся я. «Так это не я демона призвал». Богиня с ушками лишь посмеялась. «Ты не справился с контролем, и твоя сила едва не создала прорыв». Чуть посмеиваясь, сообщила она. К счастью для тебя, я всегда наблюдаю, а потому успела и прорыв закрыть, и своего посланца отправить. Но это дорого мне обходится. Тут же вздохнула она. Да и остальные... Больше так не делай, Кирилл, я не смогу помочь в следующий раз. У меня была уйма вопросов, но я выбрал всего один, показавшийся наиболее важным. Остальные, это надо понимать, Раяк и Хиба, другие боги. Именно. Пыркнула та, поднимаясь из-за стола. Райк меня не очень любит. А этот мерзавец Хиба?» Она сжала кулачки и стиснула зубы. «Выполни свою часть сделки, Кирилл. Я-то свою уже выполнила. Жизнь и молодость дала». Я кивнул, не видя смысла спорить, а в следующий миг сон растаял. Разлепив веки, первым делом коснулся левой руки, замотанной в серые тряпки. Проснулся. Салам, сидевшая рядом, тут же повернулась ко мне. «Постарайся пока что не шевелить рукой». Сложный перелом оказался, но мне удалось его поправить. Облизнув пересохшие и полопавшиеся губы, я прикрыл глаза и медленно сел. Мы находились все там же, но чародеи, которым мы пришли на помощь, уже ушли. Собак рядом тоже не оказалось, даже тел не осталось. «Да мы вообще тут делали?» — спросил я, принимая поданную салом флягу с водой. «Выполняли задание ордена». Равнодушно пожала плечами та. «Ну и ты едва не убил нас всех, когда не справился с контролем. Рано тебе пока что пользоваться силой, ты не умеешь ей управлять, а это опасно». «Я не волшебник, я только учусь». Сделав несколько глотков, кивнул я. Рука не болела, потоки силы перекатывались во мне по первому же желанию. Если бы не тряпки, я бы сказал, что столкновение прошло для меня безболезненно. Хотя, учитывая, что я чуть был не устрою. Ничего, научишься. Беззаботно махнула рукой Салым. Задание мы выполнили все живы, так что пора возвращаться и продолжать занятия. Я с сомнением глянул на учительницу. Или ты думаешь, я должна кричать на тебя и бегать вокруг закатывая истерики?» Правильно истолковала она мой взгляд. Нет, Кирилл, срывы такое же обыкновенное явление, как и неверно сработавшие заклинания. Конечно, в твоем случае это намного опаснее но все равно никто не умеет от рождения ходить, этому навыку нужно учиться. Так что я не буду тебя ругать, тем более что отчасти в этом срыве и моя вина есть. Но ты понял, в какой опасности оказался? Я не стал отрицать очевидного. Да что там, если бы не помощь Марханы, мы бы все уже были мертвы. Я же не колдовал, просто выплеснул взбесившийся дар, надеясь, что хотя бы шарахнет в нужную сторону. Но ничего в процессе не контролировал. Понял, постараюсь больше такого не делать. Вот хорошо, а теперь пошли, нам пора обратно. Лагерь был свернут быстро. Искоренительница сложила плащ, на котором я лежал, затушила костер и сначала помогла сесть в седло Дредхорста мне, затем легко запрыгнула сама. Костяной паук сорвался с места, но шел плавно, так что я лишь покачивался и не страдал от ям и выбоин на дороге. О том, что же тут произошло, старался не думать, в конце концов, не моя проблема. Как мой учитель, с алым, конечно, обязан мне многое объяснить, но и прекращать работать на Орден ей никто не запрещал. А так, ну, мало ли задач ставит Аркейн перед своими сотрудниками. А вот в себе покопаться стоило. И я занялся проверкой Дара, для начала старательно концентрируясь на поврежденной руке. Сила ощущалась ярче и четче теперь те самые каналы которые я ранее ощущал очень смутно проступали в сознании едва ли не как скелет под рентгеном стал ли причиной тому срыв или просто тренировки свое слово сказали пока непонятно. но это все равно лишь очень маленький шаг вперед как и сказала ранее Салем, пока я не смогу осмысленно концентрировать свой дар вне тела никаких особых успехов меня не ждет я даже примерно не представляю, как это сделать и что получится в итоге. В этом плане хорошо быть стихийным магом. Тот же Огненный просто зажег искру на ладони. Мне пока остается лишь читать учебники, догонять силу по магическим каналам. Дорога бросалась под лапы костяного паука, солнце медленно поднималось на небе, в лицо дул вечер. Гашч приближался с каждой минутой, и я сам не заметил, как задремал. «Снимай повязку». Велел худой лекарь ордена, и я послушался. Неделю я ходил с забинтованной рукой, но это не значило, что Салэм не тренировала меня, гоняя своим холодком по полигону. За это время с меня семь потов сошло, но я и сам видел, что толк от них есть. У меня теперь получалось не дать учительнице ни разу себя задеть, хотя она действительно работала на совесть, не делая поблажек. Конечно, к реальному бою это отношение не имело, в конце концов, цель этих забегов – повышение контроля, а не наработка опыта реальных боевых столкновений. Брать новые задания Ордена с Аллым не спешило. Но толк был, я это чувствовал, искоренительница тоже. А теперь пришло время освободиться от надзора лекарей, ежедневно менявших мне повязку на руке. Все в порядке. Бросив очередное диагностическое заклинание на меня, подытожил он. Но впредь не рекомендую выпускать силу всей рукой, Кирова, все заклинания создаются вне тела, иначе травмы неизбежны. Я кивнул, уже привыкнув к этим рекомендациям. За неделю я повидал семерых лекарей, и каждый считал своим долгом донести до меня эту мысль. Я не спорил, ведь дела же говорят. Кто бы еще мне раньше об этом сказал, цены бы такому человеку не было». Создавать точку применения силы снаружи, а не внутри, у меня пока еще не получалось, не хватало концентрации. Но Салым успела меня пару раз похвалить за старания, попутно нагрузив материалами по теории магии. В общем, я не считал, что терял время. Искоренительница ходила довольная. Жизнь не казалась мне сложной или тяжелой. Меня никто не торопил, и освоение науки волшебства шло семимильными шагами. В этом я уже сам убедился, когда штудировал методички. Мало кто учился чера в моем возрасте, хотя такие все равно были. Аристократам, которых учили с детства, я уступал, разумеется. Но в целом результатами оставался доволен. За несколько недель я прошел практически полугодовое обучение. И кто его знает, смог бы так, если бы не тело бастарда, легко выдерживающее феноменальные нагрузки. Теперь? Убрав бинты в корзину для отходов, проговорил лекарь, возвращая меня с небесной землю. «Свободен. И постарайся больше к нам не попадать. Конечно, мы многие травмы можем исцелить, но злоупотреблять не стоит. Сейчас ты легко отделался, но есть такие раны, которые ни одна магия не вылечит. Срыв всегда опасен не столько сам по себе, сколько последствиями. Я кивнул, принимая к сведению, а лекарь продолжил». Такого обычно не рассказывают, но тебе, я считаю, будет полезно понимать всю опасность. Он встал со своего стула, прошелся по комнате, закладывая руки за спину. Магические каналы образуются в теле по мере того, как ты их тренируешь. Они укрепляются, становясь плотнее, это всем известно. Но серьезные травмы магического происхождения могут их извратить настолько, что любое проявление твоего же дара приведет к возмущению внутри собственного тела. Объяснять последствия нужно? Я покачал головой, признавая его правоту. И без того, ясно, есть более легкие способы покончить с собой. Тогда держи. Он вручил мне тонкую брошюру, распечатанную на станках ордена. И я крайне рекомендую выучить все здесь написанное Кириллу, чертополох. Кто знает, может быть, когда-нибудь эти знания спасут тебе жизнь. Я поблагодарил лекаря и, вооружившись подаренной книжкой, покинул лазарет. В самом подарке ничего необычного не было за эту неделю я видел нескольких учеников Ордена, и практически каждый местный работник, так или иначе, делился с ними знаниями, считая это своим долгом. Вот и у меня уже имелась стопка пособий. От устава Ордена до краткой исторической справки. Теперь вот и описание природы магических каналов появилось. Добравшись до комнаты, я не обнаружил в ней салым и погрузился в чтение. Лекарская книга представляла собой скорее справочник, полностью посвященный волшебной анатомии. Принципы возникновения каналов, как с ними работать, какие болезни и как на них влияют, а что еще важнее, как их лечить и как ни в коем случае не лечить. Очень полезная брошюра. И здесь я впервые наткнулся на описание последствий применения Этерния. За основу для статьи была взята вполне адекватная статистика. Было исследовано три группы одаренных по несколько сотен участников каждая. Добровольцы, которые потребляли Этернии умеренно, просто глотая кристаллы. Их развитие сначала продвигалось в чуть более быстром темпе, не слишком критичной разницы, но при этом они и не рисковали ничем. Контроль со стороны лекарей осуществлялся постоянно, и ребята прекрасно пережили испытания. Достигнув своего лимита, они просто перестали получать хоть какой-то толк от Этерния. Контрольная группа, которой кристаллы не доставались, отставала примерно в полтора раза, то есть плавное размеренное развитие без скачков. Ну и закономерный результат. Достигнув потолка, они больше развиваться не могли. А вот третья группа испытателей жарала этерни в огромных количествах. Их рост поначалу шел точно так же, как и у первой группы, а потом... Почти в пятеро быстрее реализовав рожденный потенциал, эти мальчишки и девчонки его превзошли и погибли. Одни от вызванных кристаллами мутаций, не поддающихся прогнозированию, другие от потери контроля, ведь сила росла, а умения за ней не поспевали. Так или иначе, но из группы в почти три сотни магов выжило всего двое, и оба закончили жизнь овощами. Результаты на самом деле впечатляли. И речь ведь не о том, что Орден нашел где-то почти тысячу одаренных, чтобы провести на них смертельно опасные испытания. Такие вещи всем знакомы. Но вот сами исследования. На основе собранной статистики лекари Аркейна смогли не только разобрать по косточкам несколько созданных аномалий каценауги-чудовищ, но и в принципе досконально изучили природу одаренных. Получив массу впечатлений, я отложил книгу и занялся дальнейшим обучением. Конспектов у меня уже набралась не одна тетрадка, но это не значило, что пора остановиться. Чем больше я читал литературы на тему магии, тем больше у меня укладывалось в голове, расставляя точки над «и». Да, не все было полезно для практики, но... Тут кусочек, там кусочек. Пазл постепенно складывался, и теперь я мог уже, в принципе, многое просчитать сам. И, пожалуй, будь у меня возможность... Я когда-нибудь обязательно попробовал бы и сам ставить эксперименты. Но это только в глубокой старости, когда терять уже нечего, а жизнь прожиты. Эксперименты с черами, хоть и предсказуемы в некоторой степени, а все же смертельно опасны. Тем же вечером Салом заявилась в наш номер и сообщила мне о новом путешествии. На этот раз в соседний анклав, и никакой опасности быть не должно. Спокойно кивнув, я собрал вещи и приготовился к отъезду. Предстояло закупить провизии, поменять комплекты одежды, и все-таки уже стало жарковато, так что растекать по выжженной солнцем степи лучше в подходящей униформе. На рассвете мы покинули Гашич, переехали мост, и костяной паук под нами шустро побежал на запад, придерживаясь течение небески. Погода была отличной. Я умудрялся читать на ходу и параллельно продолжал тренировки с контролем. А на привале случился настоящий прорыв. На моей ладони, раскрытой к небу, заплясал черный огонек. Моих усилий хватило только на несколько секунд, но это уже было настоящим чудом. «Ну вот теперь и начнется настоящая учеба», — гордо заявила Салым. «И от ее улыбки мне стало как-то не по себе».